Можно написать целые книги о Брэдтвейте, об этой концентрации женского страха, как об им являлось это место. Но никто ничего не написал. Бреттвейт остается лагерем немых. И я тоже не собираюсь нарушать молчание, пока пишу эту маленькую книгу. Новое дело, которым Кнут занимался в доме для престарелых, одновременно работая над книгой, было заведено как гражданское расследование Государственного репарационного управления». После заключения компетентных психиатров уголовное дело в отношении его было остановлено. С точки зрения Кнута, ему не дали возможности защищаться, к чему он до сих пор готовился. Новое дело строилось на предположении, что он являлся членом нацистской партии НС. В своей последней книге он высказывается об этом. «Судьба исключила меня из той борьбы, которую ему предстояло теперь вести». Письма, которые я в установленной промежутке времени получала из дому, ни о чем мне не говорили. Они подвергались цензуре, и в них было написано «У нас все хорошо, все здоровы, чего и тебе желаем. У Виктории внизу прорезался зубик, а эсбен рисовал для тебя потрясающий самолет. Всего хорошего, дорогая бабушка». Туры снова был на свободе. Он жил поблизости и приходил ко мне во все дни посещений. Это было не очень часто, думаю, каждую четвертую неделю, уже забыла в точности. Но и тура не удавалось рассказать мне ничего важного, ибо нас никогда, разумеется, не оставляли наедине. Впечатления о тогдашней жизни Кнута лучше всего передают его письма того времени, они не адресованы не мне, а детям. Его дело так и не рассмотрели в сентябре 1946 года, как уже было сказано. 8 апреля 1947 года он пишет Сесилии и ее мужу. «Вы, наверное, еще не знаете, что мое дело отодвинулось до лета. Нет никаких сомнений в том, что они рассчитывают на мою смерть, и тогда можно будет избежать суда. Но все зависит от того, приняли ли они в расчет мою живучесть. С глазами совсем плохо. Не получаю очков, но мне разрешено иметь лупу, пока еще не дали эту диковинку». — Придете и увидите. — Что говорит господин Бьярнхоф по поводу того, что он и все мы рассчитывали, что, наконец, мое дело решится вовремя? — Наверное, разочарован. Я со своей стороны по понятным причинам не могу скрежетать зубами, но имею такое желание. Карл Бьярнхоф, известный датский писатель, друг Сесилии и преданный почитатель творчества Кнута Гамсуна, предложил... Одним его идея показалась ребяческой, другим — просто неприемлемой, чтобы Гамсон рассказал о своих последних годах для потомков, презрев своих современников. Этот монолог должен быть записан на грампластинку и сохранен для будущего, который, по мнению Бьярнхофа, с благодарностью послушает голос Кнута Гамсона. Если бы в то время была известна современная техника записи с маленькими магнитофонами, то не было бы никаких проблем, но тогда этого не существовало. Бьярнхов, будучи связанным с радио, собирался реализовать свой план по официальным каналам, то есть через датское и норвежское радиовещание. Но даже если его идея вначале встретила понимание в Дании, он все равно был вынужден отказаться от нее, потому что запрос, посланный частным порядком в Норвегию, был принят отрицательно и с крайним неудовольствием. Противники обступили Гамсуна со всех сторон. Он оборонялся как мог. Он уже не сражался в полную силу, но и не сдавался, пока оказался лицом к лицу с непобедимым превосходством сил. И он не впадал в уныние, жил так же, как и прежде. 15 ноября 1947 года он пишет. «Дорогой Арилд, несколько суток я пролежал с простудой, но теперь все прошло. Спасибо за письмо. Интересно посмотреть, как ты работаешь. Но может так случиться, что ты работаешь на других, мы ведь не знаем». Возьмут ли они себе всю усадьбу. Один юрист из Зариндала теперь говорит открыто, как общественный обвинитель в моем деле, что он предъявляет иск на пятьсот тысяч крон. Но, как он, высказывается в газете, Гамсун в состоянии заплатить вдвое больше. Я попросил госпожу Стрей напомнить о моем деле. Она считает, что оно, возможно, будет рассмотрено за неделю до Рождества. Передавая привет Эсбину, он прислал мне невероятно большой рисунок. Может. Он нарисовал не все, но это просто чудесно. Хочу попросить тебя напечатать кое-что на машинке. Я имею в виду речь, как ты понимаешь. И еще у меня несколько жалких страничек книги. Забыл спросить тебя, покрасил ли ты флагшток. Он давно нуждается в обновлении. Дорогой Арилд, не падай духом. Все эти годы были ужасными, но... Прости, что я вспоминаю об этом».